Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. «Король Мартинес. Сшитое сердце». Перевод с французского Александра Васильковой. Читает Мария Орлова. Автор благодарит за поддержку Национальный центр книги. Франсуазе Мартинес и Лорану Амио. Пролог. Меня зовут Солидат. Я родилась в стране, где черствеют тела с мертвыми руками, неспособными обнимать с никчемными пальцами. Моя мать, пока не нашла стену, чтобы, укрывшись за ней, разродиться, так наглоталась песка, что он проник в мою кровь. Под моей кожей скрыты неиссякающие песочные часы. Может быть, под солнцем моя ногота просвечивала бы насквозь, и вы увидели бы, как проходит, пересыпается во мне песок. Переход. Весь этот песок когда-нибудь придется вернуть пустыне. Едва я родилась, моя мать увидела, что меня ждет одиночество. Я никогда не смогу ни отдавать, ни принимать. Это было предсказано линиями на моих ладонях, Моим упорным отказом дышать, впустить в себя зараженный воздух, желанием сопротивляться внешнему миру, который рыскал вокруг меня, будто щенок, стремясь прорваться внутрь через все отверстия. Воздух вошел против моей воли, и я заорала. До того дня моя мать шла, не замедляя хода, и ничто не могло ее остановить, ничто не могло сломить упрямство разыгранной женщины. Разыгранной и проигранной. Ничто. Ни усталость, ни море, ни пески. Никто и никогда не скажет нам, сколько длился наш переход, сколько ночей детям пришлось, следуя за матерью, спать на ходу. Ей не было дела до того, что я расту, цепляясь за ее утробу, чтобы не выплеснуться вместе с водой по дороге. Я боролась за то, чтобы продолжать путь и не прерывать его. Старая мавританка, которая остановила мою мать, потрогав ее живот, та, что пробормотала непонятное Ахапси, словно воздвигая стену, Та, что ладонью и словом поставила заслон неукротимой воли этой женщины, выносившей девочку, не желавшей продолжать путь, идти и идти, хотя прошла уже больше, чем могла, и не в силах была идти дальше. Та старая арабка, чьи рыжие отхны руки были сильнее пустыни. Та, что стала для нас краем света, концом странствий и кровом. это неграмотная женщина. Прочитала и мое одиночество по моим ладошкам. Ее взгляд мгновенно проник в утробу моей матери, и ее руки проникли туда за мной. Она извлекла меня из недр плоти, где я затаилась, из недр этой плоти, позабывшей обо мне, чтобы продолжать идти. И, высвободив меня, старуха поняла, что мои руки мне не пригодятся. Я словно отказалась от них при рождении. Эти женщины, не понимавшие одна другую, одинаково меня нарекли, каждая на своем языке. «Солидат», — даже не взглянув на меня, сказала моя мать. А старуха эхом откликнулась. «Вахида». Ни та, ни другая не умели читать. «Моя старшая сестра Анита», Долго отказывалась верить в то, что так явственно было написано на моих ладонях, записано в моем имени. И ждала, ждала, что мужчина даст мне новое имя и что мои пальцы смягчатся. Я помню время, когда юнцы из квартала Марабу слонялись вокруг нашего дома в надежде, что я пройду мимо, иногда поодиночке а иногда, сбившись кучками, с равнодушным видом подпирали стены в переулках, дожидаясь меня, и замолкали, когда я появлялась. Я не была по-настоящему красивой, как моя сестра Клара, но, похоже, была наделена особой прелестью, пригвождавшей их к стенам. Сестры смеялись, пересказывая мне их признание, онцы умоляли замолвить за них словечко. И сестры, уступаем альбам с легкой насмешкой, описывали нелепые симптомы их любви, лепет и влажные взгляды. И мы смеялись. Но мне представлялись восставшие члены, которым вдруг делалось тесно в штанах. И мне было одновременно смешно и противно. Выбор у меня оставался. У меня не было отца, который заставил бы меня выйти замуж. Власть надо мной могла проявить только Анита. Старшая сестра. Но она этого так и не сделала. Она ждала, бесконечно откладывая свою первую брачную ночь, связанная обещанием, которое вот уже пятнадцать лет отдаляло мужа от ее ложа. «Сначала выдадим замуж всех четырех». Я не могла решить, кому из этих прилипал я достанусь. И однажды сбросила старую черную шаль мамино наследство, пообещав взять себе в мужья того, кто ее подберет, кем бы он ни оказался. Это было осенью. Я глаз не сводила с темного пятна на охристой земле, замершие у моих ног лужицы черной ткани. Они набросились на нее все разом. Стоя неподвижно под полуденным солнцем, я ждала, что поднятые ими пылью ляжется и из клубка влюбленных высунется чья-то рука. Но когда туча пыли рассеялась, от моих поклонников остались лишь клочья волос, несколько зубов и длинные лоскуты черной ткани, потерянные в пылу сражения. Площадь была пуста, а шаль разодрана. И тогда я стала шарить в пыли красной пустыни, ища лоскут, на котором было вышито имя моей матери. Фраскита, Караско. Мама умела писать только иглой. В ткань каждой вещи, выходившей из-под ее рук, было вписано слово любви. Имя осталось невредимым. Спрятав его под юбкой, я пошла к старшей сестре Аните и нашла ее среди других женщин и мокрых простыней. В сумрачной прачечной стояла дремотная жара. Я немного помедлила за спиной у сестры, глядя, как двигаются по деревянной доске ее прекрасные руки сказительницы в цыпках от мыльной воды. Внезапно, должно быть, почувствовав мой взгляд, она обернулась и улыбнулась мне машинально, вытирая тыльную сторону ладоней, а повязанный вокруг талии белый передник в брызгах воды и света. Другие прачки, склоненные над своими корытами, навострили уши. Удар вальков заглохли, и даже щетки, которые с тихим шорохом скребли ткань, взбивая почти чистую пену, вынырнули из воды. «Я никогда не выйду замуж. Я разогнала своих поклонников», — призналась я. «И как же ты это сделала?» — со смехом спросила Анита. «Сбросила шаль». Они подрались и разорвали ее. «Это твою ужасную траурную шаль?» Они подарят тебе другую повеселее. Если скинутся, денег точно наскребут. Или украдут шаль у чьей-нибудь сестры. Мой сын тоже за тобой волочился, — завопила Мария, свернув шею мужской рубашки, и по толстым голым предплечьем прачки потекла млечная вода. Не знаю. Я видела только пыль сражения. Мое безразличие оскорбило женщин. Вальки снова застучали в такт, яростно лупя по простыням в воде. Все быстрее и быстрее. До тех пор, пока уставшие руки не сбились с ритма. «Вы только поглядите на нее!» «И это тоже вся в портниху!» — драла глотку Мануэла. «Анита, выдай ты уже замуж свою сестру! Она перестанет крутить задницы перед всяким, кто в штанах, когда в доме появится мужчина, который ее от этого отучит!» «Уж точно не твой муж Анита задаст этой тоскухи трёпку, которую она заслуживает!» — подхватила Мария. «Этот убогий до да того не мужик, что за пятнадцать лет брака не сумел заделать тебе ребенка. Это шлюха, это безотцовщина ещё и привередничает!» — прибавил чей-то третий голос. Моя сестра от души веселилась. Ничто не могло затронуть радости, наполнявшие её со дня свадьбы. Женщины злились, обвиняя меня в том, что я околдовала их сыновей, их братьев, их отцов. Они то их ревность забавляла. Она знала, чьи мужья точно участвовали в битве. Приглядитесь к синякам, к отметинам на теле ваших мужчин. Они вернутся к ночи, стыдясь, что их так отделали, но прижимая к сердцу клочок черной ткани. И тогда Горбунья Мария встала напротив моей сестры, уперев руки в бока, и уставилась на нее со дна двух темных колодцев на лице. Где-то очень далеко, в самой глубине, пыталась блеснуть что-то угасшее. «Ваша мать померла, и прекрасно! У вас остались платья!» Но когда-нибудь мы их сожжем, эти ваши заколдованные платья и шали, которые она вам оставила и которые наводят порчу. Мы сдерем их с вас. А если не сможем, сожжем вместе с вами. И на этот раз дьявол вас не защитит. Ты забыла про свадебное платье, которое моя мать сшила так, что не видно было твоего горба, из-за которое ты даже не заплатила, — сказала моя сестра. Если бы не это платье, у тебя не было бы сына. Потому что твой муж всего раз тебя и покрыл. В ночь после свадьбы, так ведь? Чёртово платье съела моль. В день, когда умерла эта ведьма твоя мать, съела! Мне пришлось бросить его в огонь, оно кишело личинками. Глупости. Бабье суеверия. А у тебя, Мануэла, Пузо в нос утыкалось, когда твой Хуан венчался с тобой в церкви. Если бы не моя мать, вы с мужем не смогли бы помешать людям судачить. Ты целых два месяца из дома не выходила, чтобы никто не заметил, как у тебя живот пухнет. И только благодаря моей матери все поверили, что ты еще девственница. Если бы не прекрасное свадебное платье, над которым она слепла, выкраивая его из тряпок, валявшихся у вас дома, не избежать бы тебе позора. Я тогда любила наряды и ни о чем не догадывалась. Но доброй христианке не сотворить такого из лоскутков. Я так плакала четыре года спустя, когда умер мой малыш. Вытащила платье, чтобы на него взглянуть. И на меня страх напал. Оно все расползлось, и поблекло. А ведь раньше можно было принять его за атласное. Остались только грязные тряпки, сметанные одна с другой. И тут все женщины разорались. Мне удалось среди плеска воды, раскатов голосов, ударов вольков и хлопанья простыней среди истерических воплей, в которых испанский, пересыпанный арабскими и итальянскими словами, мешался с французским, шепотом повторить моей сестре те слова, что я неустанно твердила, пока шла к прачечной. «Анита, я хочу остаться девушкой. Тебе больше не надо дожидаться свадьбы последней из твоих сестер. Рожай собственных детей». Мать нарекла меня именем одиночества, и я хочу оправдать его. Я освобождаю тебя от твоего обета, потому что никогда не выйду замуж. Ани-то поняла, и с тех пор у меня больше не было поклонников. В тот день моя молодость погибла. Треск разорванной ткани стал ее предсмертным хрипом. Это было осенью. Признаки проявились сразу. В тот же вечер я зачерствела. Мою кожу избороздили морщины и трещины. От прежнего моего лица ничего не осталось. Я поняла, что время больше меня не страшит. Мое лицо за одну ночь взрыхлили тени грядущих лет. Мое тело ссохлось, как забытая на солнце старая бумага. Я уснула с гладкой и нежной кожей двадцатилетней девушки, а проснулась в теле старухи. Я превратилась в мать своих старших сестер, бабушку своих племянников и племянниц. Это едва ли не трогательно. Внезапно постаревшее, изможденное лицо и тяжкий груз усталости, и запавшие глаза, следы битвы, которая была проиграна без вас, пока вы спали. Утром я проснулась разбитая, и все же я узнала себя. Узнала старушку, которая смотрела из зеркала и улыбалась мне. Наверное, таким образом меня избавили от долгой агонии тканей, от мелких повседневных смертей, от патины, от тихого угасания света, от медлительной ласки времени. Я оплакала свою погибшую красоту, я оплакала свои выцветшие глаза. В этом большом и ссохшем теле еще оставалась вода. Слёзы затекали во впадины. Все складки покраснели от соли и осени. Привыкаешь жить, запертая в старушечьем теле? Мне бы так хотелось, чтобы вокруг было больше деревьев. Осень здесь обогряет, что может. Мир двигался дальше без меня. У меня на глазах родились и выросли дети старшей сестры, чей дом я все еще обременяю своим присутствием. Я улыбалась, живя уединенно посреди шумной толпы племянников, посреди прекрасной сутолоки. А кругом была пустыня. Я терпеливо ждала, зная, что ждать больше нечего. Я все еще боюсь одиночества. Которое пришло ко мне вместе с жизнью, пустоты, которая подтачивает, разрушает меня изнутри. Она разрастается, наступает, как пустыня, и в ней звучат мертвые голоса. Моя мать превратила меня в свою живую могилу. Я заключаю ее в себе, как раньше она заключала в себе меня, и ничто никогда не расцветет в моей утробе, кроме ее иглы. Мне надо спуститься в яму, туда, где время спутывается, свивается, туда, где покоится обрезанные нити. Сегодня утром я наконец открыла шкатулку, которую до меня открывала каждая из моих сестер, и нашла в ней большую тетрадь, перо и чернила. И я подождала еще, дождалась ночи, дождалась, пока дом станет пустым и черным дождалась, пока настанет, наконец, время писать. Я села в темной кухне за большой деревянный стол, зажгла над ним масляную лампу. Она высветила остово кастрюли старые тряпки, постепенно разогрела запахи еды. Устроившись за столом, я раскрыла тетрадь, разгладила большие, чуть шершавые белые страницы, и слова пришли. Этим вечером на меня нашло желание писать. И вот я сижу за столом, впереди у меня ночь письма, и я знаю, что испишу оставшееся мне время, что зачерню это большое бумажное солнце скрипящим пером. Чернила у меня появились, когда иссякли слезы. Мне больше нечего оплакивать. Не на что надеяться, кроме страниц тетради. Ничего не осталось от моей жизни, кроме этих бумажных ночей в пустой кухне. Я сунула в тетрадь обрывок шали, которую накидывала на плечи в те времена, когда у меня были поклонники. От вышитого имени исходит аромат моей матери. Столько лет прошло, а запах ее все еще вплетен в ткань. Только это и осталось у нее от перехода. Этот рубец в благоухании, отпечаток полей, по которым она шла. Ночных олив, апельсиновых деревьев, цвету и нарциссов, покрывающих гору сахарной белизной. Дыхание камней, сухой земли, соли и песка. Столько всего смешалось в моей матери. В детстве, когда она подпускала меня к себе, я тайно странствовала по синим прядям ее волос, пытаясь представить себе места в них заключенные. Аромат и блеск иглы в беспрерывно снующих пальцах. Вот что от тебя осталось. Этот запах пропитывал ткани, проходившие через твои руки. Твой запах сохранялся на теле новобрачных до утра. Очень скоро пошли слухи, будто платья раскиты караска, портнихи из предместия марабу действуют на мужчин, как приворотное зелье. Ты примешала свой запах к каждому медовому месяцу в наших краях. Сотни белых платьев, спадая, заполняли брачные покои дроздами, разбойниками, пещерами, лесами и волнами, выхваченными из нашего путешествия. В твои времена море билось о деревянные каркасы кроватей, а не под любовниками, которых носило по волнам, скручивались в узлы. Мне кажется, все мы растем из ствола твоего тела, все мы ветки, рожденные тобой одной». Иногда мне нравится думать, что твои длинные руки всего лишь поймали на лету несколько пушинок одуванчика, что мой отец был брошенным на ветер семенем, теплым дыханием в твоей горсти. Мне надо написать тебя, чтобы ты исчезла, чтобы все могло раствориться в пустыне, чтобы мы могли, наконец, уснуть неподвижно и безмятежно, не боясь потерять из виду твой силуэт. Растерзанный ветром, солнцем и камнями дороги. Матушка, мне надо поднять из глубин погребенный мир, чтобы вплести в него твое имя, твое лицо, твое благоухание, чтобы потерять там иглу и забыть о желанном поцелуе, которого я так от тебя и не получила. Мне надо тебя убить, чтобы я смогла умереть. Наконец, моя наполненная светом тетрадь станет большим окном, в которое одно за другим выскользнут преследующие нас чудовища. В пустыню.